Глава третья. Рабское колониальное наследие. Каким образом Европа и Соединенные Штаты добились господствующего положения над всем миром и пользовались им, как минимум, до самого последнего времени? Вскоре мы увидим, что основополагающую роль в обогащении Запада сыграло рабство и колониализм, хотя данное объяснение никоим образом нельзя считать единственным. Это наследие и по сей день оказывает влияние на распределение богатств как внутри каждой страны, так и на мировом уровне. Поэтому нам особенно важно рассмотреть все эти исторические моменты более подробно. Промышленная революция, колониализм и экология Все исследования, результаты которых имеются в нашем распоряжении, красноречиво свидетельствуют о том, что развитие западного промышленного капитализма неразрывно связано с системами международного разделения труда, безудержной эксплуатации природных ресурсов, а также военного и колониального доминирования ведущих европейских держав, начавшегося в XV-XVI веках а в XVIII-XIX значительно ускорившегося. В более широком смысле написать историю равенства и неравенства в мире без оценки колониального наследия попросту невозможно. Европейская экспансия началась в 1450-1500 годах созданием первых португальских поселений на побережье Африки, путешествием да Гамы в Индию и американскими походами Колумба. Конец ей в 1960-х годах положили жестокие войны за независимость, примером которых могут быть военные конфликты в Алжире и Индокитае. С учетом южноафриканского апартеида этот процесс и вовсе затянулся до 1990-х годов. В долгосрочной перспективе можно сказать, что сегодня мы только-только оставляем позади наш колониальный опыт. Полагать, что его влияние за несколько десятилетий сойдет на нет, было бы верхом наивности. Те, кто рождается на планете сегодня, не несут за это трудное наследие прямой ответственности но каждый из нас ответственен за то, какой он делает выбор, учитывать или нет колониализм в анализе нынешней мировой экономической системы со всей его несправедливостью и вносить ли в соответствии с этим в свои выкладки коррективы. Работа Кена Померанса о великом расхождении между Европой и Азией, опубликованная в 2000 году, Громогласно заявил о том, что в отсутствии системы снабжения и мобилизации трудовых ресурсов на мировом уровне западное промышленное развитие скорости уперлось бы в масштабные экологические препятствия планетарного масштаба. В частности, Померанс наглядно продемонстрировал, до какой степени промышленная революция конца XVIII века в Великобритании в XIX веке перекинувшаяся и на другие страны, базировалась на масштабном использовании природных ресурсов, особенно хлопка, и источников энергии, в частности дров, которые поступали из других уголков мира в рамках учрежденной силой колониальной системы. По мнению Померанца, ключевую роль играет тот факт, что в 1750-1800 годах самые передовые регионы Японии и Китая находились примерно на том же уровне развития, что и соответствующие им страны Западной Европы. В частности, и в том, и в другом случае можно наблюдать весьма похожие формы социально-экономических структур. Демографический рост и интенсивное земледелие, что стало возможным благодаря улучшению методик выращивания культур и значительному росту сельскохозяйственных площадей за счет распашки целенных земель и вырубания лесов, и сравнимые процессы первичной индустриализации и накопления капитала, особенно в текстильной промышленности, на тот момент основной. В своем анализе Померанс утверждает, что расхождению в разные стороны в 1750-1800 годах способствовали два основополагающих фактора. Во-первых, резкие ограничения, вызванные вырубанием европейских лесов в купе с идеально расположенными залежами угля, быстро привели к переходу на другие источники энергии вместо дров и к быстрому развитию соответствующих технологий. Во-вторых, и это главное, фискальные и военные возможности европейских государств, в значительной степени ставшие итогом их соперничества в прошлом, а потом усиленные финансовыми и технологическими инновациями, появившимися в результате конкуренции между ними, позволили организовать международный рынок труда и систему снабжения таким образом, чтобы извлекать из нее максимальную выгоду. Говоря о вырубке лесов, Померанс настаивает на том обстоятельстве, что в конце XVIII века Европа практически столкнулась с безвыходными экологическими ограничениями. В Великобритании, Франции, в Дании и Пруссии, в Италии и Испании леса в предшествующие века исчезали с головокружительной скоростью, сократившись с 30-40% от всех территорий в 1500 году до чуть более 10% в 1800 году. Для Франции этот показатель тогда составлял 16%, для Дании — 4%. На первом этапе нехватку восполняла торговля дровами с регионами Восточной и Северной Европы, где на тот момент пока оставались леса, но вскоре ее уже стало не хватать. Аналогичное сокращение лесов в 1500-1800 годах наблюдалось и в Китае, хотя там этот процесс шел не столь высокими темпами, частью благодаря более значительной политической и экономической интеграции самых развитых регионов с внутренними территориями, где леса на тот момент еще сохранялись. В случае с Европой справиться с этими ограничениями помогло открытие Америки, треугольной торговли с Африкой, а также торговые связи с Азией. Эксплуатация территорий Северной и Южной Америки, а также Антильских островов, на которые доставлялась рабочая сила из Африки, позволила производить сырье, в том числе дрова, хлопок и сахар, которые обусловливали прибыли колоний и текстильных фабрик, активно развивавшихся с 1750-1800 годов. Помимо прочего… Масштабному дополнительному развитию также способствовал военный контроль даже над самыми отдаленными морскими торговыми путями. Таким образом, снабжение рабов Антильских островов и территорий, ныне расположенных на юге США, финансировалось за счет экспорта текстиля в Северную Америку британскими фабриками, на которые, в свою очередь, с плантаций доставлялись хлопок и дрова. Добавим, что примерно треть текстиля, который шел на одежду рабам, в XVIII веке поставлялась из Индии, и этот азиатский импорт, текстиль, шелк, чай, фарфор и так далее, начиная с XVI века в значительной степени оплачивался деньгами, поступавшими из Америки. Ближе к 1830 году поставки с плантаций в Англию хлопка, дров и сахара примерно соответствовали продукту эксплуатации свыше 10 миллионов гектаров возделываемых земель, что в полтора-два раза превышает все сельскохозяйственные угодья Великобритании. Ключевое влияние этого импорта сохранялось намного дольше, чем порой принято считать. В отличие от представлений, навязываемых нам оптимистичными сторонниками энергетического перехода, на тот момент в истории имела место не замена одного источника другим, а добавление новых к уже существующим старым – дрова, уголь, нефть. На рубеже 1900-х годов Франция в эквивалентном отношении импортировала примерно половину собственного производства дров сжигая их сверхобъема, заготавливаемого в стране. А Великобритания – около двухлетних заготовок Франции. Ее собственные ресурсы на тот момент были уже практически исчерпаны. Импорт осуществлялся из Северной Европы, России, Швеции, Финляндии, Северной Америки, но также из Африки, Латинской Америки и Азии. В отсутствие колониального решения этих экологических ограничений источники сырья пришлось бы искать где-то еще. Строить историко-технологические сценарии, в рамках которых автократическая Европа добилась бы аналогичного промышленного процветания, никто, конечно, не запрещает. Однако для этого потребовалось бы немалое талико чтобы представить, например, хлопковые плантации, за которыми ухаживают крестьяне ланкашира, или деревья, упирающиеся верхушками в небо где-нибудь под Манчестером. Как бы то ни было, речь в этой ситуации, скорее всего, шла бы совсем о другой истории и другом мире, никак не связанном с тем, в котором живем мы. Истоки великого расхождения. Европейское военное доминирование. Как демонстрирует Померанс военные структуры и стратегии кампаний, успешно проводимых Европой в 18-19 веках, имеют на удивление мало общего с теми добродетельными институтами, которые в 1776 году в своей книге «Богатство народов» рекомендовал создавать Адам Смит. В своем главном труде основатель экономического либерализма советовал правительствам вводить низкие налоги, одобрять сбалансированный бюджет, не требующий высокого уровня госдолга, свято уважать право собственности, создавать максимально единые и конкурентные рынки товаров и труда. Однако с этой точки зрения институциональный инструментарий, существовавший в XVIII веке в Китае, куда больше соответствовал представлениям Смита, чем аналогичные структуры Великобритании. В частности, в Китае рынки были гораздо более едины. Рынок зерна функционировал на значительно большей территории, к тому же рабочая сила там была существенно мобильнее. Помимо прочего, это объяснялось огромным влиянием федеральных институтов Европы по меньшей мере до Великой Французской революции. Крепостное право в Восточной Европе существовало до XIX века, в то время как в Китае, по большей части, исчезло уже в начале XVI века. А мобильность рабочей силы в Западной Европе, особенно в Великобритании и Франции, в XVIII веке искусственно ограничивалась не только законами о бедных, но и огромной независимостью элит и местных дворян, благодаря которой они имели возможность навязывать трудящемуся классу свои кабальные правила. Церковной собственности, сделки с которой по большей части запрещались, в Европе тоже было гораздо больше. Наконец, и это главное, в Китае были намного ниже налоги, как, впрочем, и в Атаманской империи. В бюджетной сфере империи Цин придерживалось ортодоксального строгого правила. Налоги должны покрывать расходы, не допуская дефицита. В отличие от нее, европейские государства, начиная с Великобритании и Франции, в 1500-1800 годах пребывали в состоянии чуть ли не перманентной войны, накапливая значительный государственный долг, несмотря на высокий уровень податей потому как налоговых поступлений никогда не хватало для покрытия невероятных расходов, обусловленных конфликтом, которые еще больше усугублялись необходимостью выплачивать проценты по прошлым долгам. Но именно фискальные, финансовые и военные возможности оказали решительное влияние на рост могущества Европы. Говоря конкретно, Если военное могущество Китая и Атаманской империи в XVI веке и большей части XVII веков примерно равнялось европейскому, последняя осада Вены турками датируется 1683 годом, то неизбывная конкуренция между европейскими странами позволила им нарастить возможности, которые в конце XVIII и на протяжении всего 19 века обеспечили этим государству безраздельное доминирование в мире. В 1550 году турецкая армия и флот насчитывали порядка 140 тысяч человек, столько же, сколько войска Англии и Франции вместе взятые. В 1780 году численность состава турецких подразделений практически не изменилась, чуть поднявшись до 150 тысяч человек, в то время как французские и английские сухопутные и морские силы достигли 450 тысяч человек, обладая флотами, значительно превосходящими атаманский по огневой мощи. К этой цифре следует также добавить 250 тысяч солдат Австрии и 180 тысяч Пруссии при том, что в 1550 году с военной точки зрения этих двух государств попросту не существовало. Имеющиеся в нашем распоряжении источники о налоговых сборах, сколь бы несовершенными они ни были, утверждают, что в 1500-1800 годах между европейскими государствами и другими странами мира наблюдалось существенное расхождение. Смотрите график «8» из приложения к аудиокниге. До 1600-1650-х годов эти сборы практически повсюду находились на очень низком уровне. Затем, в 1700 1750 годах, по мере консолидации стран Европы, разрыв усиливался все больше. В конце XVIII – начале XIX веков налоговые сборы в Китае и Атаманской империи в среднем на одного городского жителя составляли зарплату за 2-4 дня труда. Порядка 1-2% от национального дохода. В то время как в основных европейских государствах этот показатель оценивался в зарплату за 15-20 дней труда, примерно 6-8%, от национального дохода. Учитывая трудности с оценкой национального дохода, здесь предпочтительнее оперировать данными оплаты за день городского труда, о которой в исторической перспективе известно гораздо больше, особенно в строительстве. Аналогичное радикальное расхождение между европейскими странами с одной стороны и Китаем и Атаманской империей с другой – можно выявить, если выразить налоговые сборы в тоннах серебра. Сколь туманны ни были бы эти источники, разрыв не вызывает ни малейших сомнений и соответствует определенным ключевым трансформациям. В частности, государства, способное собрать в виде налогов лишь 1% от национального дохода, обладает самой незначительной властью и не в состоянии мобилизовать общество. В целом, для выполнения полезных с его точки зрения функций, оно может поставить себе на службу не больше 1% населения. При том условии, что призванные государством на службу граждане, полицейские, военные, чиновники и так далее получают зарплату, соответствующую средней по стране а стоимость оборудования и прочего материального обеспечения, необходимого для исполнения ими своих обязанностей, тоже находится на среднем уровне. Если же эта стоимость в два-три раза превышает среднюю, то во столько раз снижается и способность государства рекрутировать кадровый состав. Такие государства едва способны гарантировать безопасность жителей своих территорий и их имущества. Поэтому в данном отношении им не остается ничего другого, кроме как опираться на многочисленные местные элиты. И наоборот, государства, способные призвать на службу от 6 до 8% собственного населения, обладают значительно большими возможностями, особенно в плане поддержания порядка и военных операций за пределами своей территории. Пока практически все страны планеты были одинаково слабы, между ними сохранялось определенное равенство. Но с того момента, как многие страны Европы существенно нарастили свой фискальный, административный и военный потенциал, Динамика приобрела новый, совершенно иной характер. Хлопковая империя. Установление контроля над мировой текстильной промышленностью исследования недавних лет в самой полной мере подтвердили выводы померанца об итогах великого расхождения об основополагающей роли военно колониального доминирования равно как и обусловленных им финансовых и технологических новшеств Надо заметить, что ключевую роль рабской колониальной эксплуатации в развитии промышленного капитализма в свое время анализировали многие теоретики XIX века, начиная с Карла Маркса, а также ученые более позднего периода, такие как Эрик Уильямс, историк, экономист, а также премьер-министр Тринидада и Тобаго в 1956-1981 годах затронувший эту проблему в своей книге «Рабство и капитализм» 1944 год. Для сравнения можно также вспомнить Макса Вебера, который в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» 1905 год настаивал на культурно-религиозных факторах, а также Фернана Броделя, больше выделявшего в своем исследовании «Материальная цивилизация, экономика и капитализм» роль крупных финансовых вливаний со стороны как католической, так и протестантской Европы. Недавние работы Померанца, сарати и Беккерта, значительно меньше зацикленные на Европе, представляют собой некую форму возврата к Марксу и Уильямсу, но при этом задействуют более продвинутые инструменты и используют гораздо более обширные источники, связанные с глобальной взаимосвязанной историей. В ходе их проведения было установлено, что политическая фрагментация Европы в долгосрочной перспективе повлекшая за собой не столько положительные, сколько отрицательные последствия, такие как пучина саморазрушения и геноцидов, которые в 1914-1945 годах погрузились европейские колонии, или в несколько меньшей степени неспособность Европейского Союза укрепить свою единую политическую структуру и объединиться в начале 2020-х годов, в 1750-1900 годах позволила странам континента взять верх над Китаем и остальным миром, используя новшества, появившиеся в результате их военного соперничества. Кроме того, работы Свена Беккерта по изучению хлопковой империи показали, что именно рабская эксплуатация хлопковых плантаций позволила европейцам и британцам в 1750-1860 годах взять под свой контроль текстильную промышленность всего мира. В 1780-1860 годах в колонии через Атлантику из Африки вывезли половину рабов, переправленных туда за весь период с 1492 по 1888 год. Эта последняя фаза ускоренного роста рабства и хлопковых плантаций сыграла главную роль в усилении могущества британской текстильной промышленности. В 1780-1790 годах основным производителем хлопка были Антильские острова, в первую очередь Санто-Доминго. После упадка этих плантаций в результате восстания рабов в 1791 году эстафетную палочку переняли южные штаты США, выведя рабство и производство хлопка на неведомый ранее уровень. И хотя в 1810 году работорговлю официально упразднили, В действительности она продолжалась еще несколько десятилетий. В особенности живой товар поставлялся в Бразилию. Тем более, что владельцы плантации прекрасно понимали, насколько быстро и эффективно происходит естественное воспроизводство рабов. В период с 1800 по 1860 год число рабов на юге США выросло в четыре раза и достигло четырех миллионов человек. Смотрите график 9 из приложения к аудиокниге. Производство хлопка при этом выросло в 10 раз благодаря усовершенствованию технологии его выращивания и более интенсивного производства. Накануне гражданской войны в Соединенных Штатах 75% всего хлопка на европейские фабрики поставлялось именно из южных штатов страны, что самым наглядным образом свидетельствует об основополагающей роли рабовладельческой системы. Что касается работ Просана на Портосаратии, то они позволили установить, что важнейшую роль в становлении британской текстильной индустрии сыграла протекционистская политика против Индии. В 17 18 веках производственную продукцию, всевозможный текстиль, шелк, фарфоровые изделия в основном экспортировали Индия и Китай, а оплачивалась она в значительной степени золотом и серебром из Европы и Америки, которым также можно добавить и Японию. Индийский текстиль, особенно набивные ткани и голубой ситец в Европе, да и во всем мире, произвел настоящий фурор. В начале XVIII века текстиль, который английские торговцы меняли в Западной Африке на рабов, на 80% производился в Индии, хотя к концу столетия этот показатель снизился до 60%. Морские реестры говорят о том, что индийский текстиль составлял треть всех товаров которые с 1770-х годов грузились на суда в порту Руана и отправлялись в Африку за живым товаром. Атаманские источники свидетельствуют о том, что на Ближний и Средний Восток индийского текстиля поставлялось даже больше, чем в Западную Африку, что, по всей видимости, не составляло никаких проблем для турецких властей, весьма чувствительных к интересам как местных потребителей, так и производителей. Европейские торговцы очень быстро сообразили, что если объявить индийскому текстилю войну, это позволит им не только в определенной степени овладеть их технологиями, но и приступить к реализации собственных трансконтинентальных проектов. В 1685 году британский парламент ввел на него таможенную пошлину в размере 20%, а в 1690 году поднял ее до 30%, чтобы таким образом к 1700 году полностью перекрыть поток набивного и окрашенного текстиля. С этого момента ткани из Индии стали поставляться только в необработанном виде, что позволило британским производителям сделать значительный шаг вперед в изготовлении окрашенного и набивного текстиля. Аналогичные меры были приняты и во Франции а в Англии весь XVIII век эти процессы все больше ужесточались, вплоть до введения в 1787 году таможенной поршны в размере 100% на весь индийский текстиль. Решающую роль в развитии британской текстильной промышленности, особенно в 1765-1785 годах, на которые пришелся ее самый бурный рост, сыграли лоббистские усилия ливерпульских работорговцев, которым для наращивания их коммерции в Западной Африке требовался качественный текстиль, позволявший тратить меньше денег. И только добившись в текстильной индустрии неоспоримых, хотя где-то и относительных преимуществ, в особенности благодаря использованию угля, В середине XIX века Великобритания взяла на вооружение новый дискурс и стала ратовать за развитие свободы торговли. Сходные протекционистские меры Англия предприняла и в отношении судостроения Индии в XVII-XVIII веках, добившейся в этом деле значительного процветания. Для этого в 1815 году был введен специальный налог в размере 15% на все импортные товары, доставлявшиеся кораблями индийского производства. Кроме того, было заявлено, что любую продукцию государств, расположенных к востоку от мыса Доброй Надежды, в страну могут привозить только корабли, сошедшие со стапелей Великобритании. Хотя оценить данные события в глобальной перспективе довольно трудно, Нам представляется совершенно очевидным, что в совокупности эти протекционистские меры, которые Британия насаждала в мире с помощью своих канонерок, сыграли весьма существенную роль в промышленном доминировании Великобритании и Европы. Из анализа доступных источников можно сделать вывод, что если в 1800 году доля Индии и Китая в мировом промышленном производстве достигала 54%, то в 1900 году она сократилась всего до 5%. Протекционизм — взаимоотношения центра с периферией и мир системы. Заметим, что протекционизм сыграл ключевую роль не только в росте могущества Европы, но и во всех остальных случаях успешного экономического развития, который только знала история. Япония с конца XIX века, Корея и Тайвань с середины XX века, Китай в конце XX – начале XXI века, Все они так или иначе практиковали целенаправленный протекционизм, ориентированный, с одной стороны, на развитие специализации и технологий в приоритетных для них секторах, с другой — на радикальное сокращение возможностей иностранных инвесторов брать под свой контроль производственные единицы, формирующиеся в соответствующих отраслях. И только добившись господства в том или ином ассортименте продукции, Такие страны начинали говорить о свободе торговли, что для менее развитых в данной сфере государств зачастую оборачивалось длительной зависимостью от них. Эту реальность, которой сопровождалась вся долгая история капитализма, со всей очевидностью продемонстрировали работы Валлерстайна, посвященные мир-системам и отношениям центра с периферией. Не стоит забывать и многие другие труды, авторы которых анализируют ключевую роль национальных промышленных стратегий в приложении к более позднему историческому периоду. Что касается роста могущества Европы в XVIII-XIX веках, то его единственной подлинной специфической чертой было неуемное, свободное от любых предрассудков использование военной силы в масштабах всего мира в отсутствии каких бы то ни было внутренних либо внешних противовесов. Первые европейские коммерческие предприятия, такие как Британская Ост-Индийская компания и Голландская Ост-Индийская компания, больше напоминали самый настоящий военизированный международный грабеж с опорой на частной армии и порабощение целых народов. Весьма показательным примером в этом отношении является история опиумных войн. Начиная с XVIII века, когда у европейцев истощился американский финансовый ресурс, до этого позволявший им поддерживать торговый паритет с Индией и Китаем, они стали все больше беспокоиться по поводу того, что им больше нечего предложить на экспорт в обмен на поставки этими двумя азиатскими гигантами шелка, текстиля, фарфоровых изделий и чая. На фоне этих тревожных настроений британцы взялись наращивать производство в Индии опиума, дабы затем поставлять его в Китай. Именно таким образом торговля этим товаром в XVIII веке приобрела размах, а британская ост-индийская компания установила в 1773 году свою монополию на производство опиума и его экспорт из Бенгалии столкнувшись с запредельным ростом поставляемых объемов империя ЦИН с 1729 года, без особого успеха заставлявшая своих граждан соблюдать запрет на потребление опиума, введенный на фоне вполне законной озабоченности здоровьем общества, в конечном счете перешла к действиям. В 1839 году император приказал своему представителю в кантоне положить конец незаконной торговле, а весь запас опиума – жечь. Сразу после этого в британских СМИ началась ожесточенная антикитайская кампания, финансируемая торговцами опиумом, которая изобличала нетерпимые нарушения права собственности и недопустимый присмотр принципов свободной торговли. Поскольку император Цин явно недооценил рост военных и фискальных возможностей Великобритании, в ходе Первой опиумной войны 1839-1842 годы китайцам пришлось беспорядочно отступать. Англичане отправили флот, обстрелявший из тяжелых орудий Кантон и Шанхай, и в итоге добились подписания в 1842 году первого из неравноправных договоров. В 1924 году эту фразу популяризировал китайский революционер Сунь Яцэн. «Китайцы выплатили денежную компенсацию за уничтоженный опиум, покрыли военные издержки британцев, предоставили английским торговцам фискальные и правовые преференции, а заодно уступили им остров Гонконг». Но, несмотря на это, империя Цин все равно противилась легализации торговли опиумом. Вторая опиумная война 1856-1860 и разграбление французско-британскими войсками Летнего дворца в Пекине в конце концов вынудили императора пойти на уступки. В 1860-1862 годах Китай вынужденно разрешил европейцам открыть ряд торговых отделений, пошел на территориальные уступки и выплатил значительные репарации. Кроме того, под давлением извне ради религиозных свобод христианским миссионерам разрешили свободное перемещение по стране, Хотя никто даже словом не обмолвился, что точно таким же правом в самой Европе в этом случае должны обладать буддийские, мусульманские или индусские миссионеры. Ирония истории. Именно после этих военных репараций, навязанных британцами и французами, Китаю пришлось отказаться от ортодоксальной бюджетной политики, проповедуемой еще Смитом и в порядке эксперимента впервые за всю историю вынуждено объявить немалый государственный займ. Сразу после этого долг стал расти с нежным комом, заставляя императора Цин поднимать налоги ради выплат европейцам, а потом и уступить им часть фискального суверенитета страны в полном соответствии с колониальным сценарием принуждения через внешний долг, который можно было наблюдать и в случае многих других государств, таких как Марокко. Говоря о внутреннем государственном долге, накопленном европейскими странами для финансирования войн друг с другом в XVII-XVIII веках, нельзя не отметить ту чрезвычайно важную роль, которую он сыграл в процессе обращения долговых обязательств ценной бумаги и развитии других финансовых новшеств. Некоторые из этих нововведений повлекли за собой громкие банкротства, такие как знаменитый финансовый крах системы Джона Ло в 1718-1720 годах, в основе которой, по большому счету, лежала конкуренция между Францией и Великобританией. Желая избавиться от накопленных внутренних долгов, каждая из этих стран предлагала держателям ее долговых обязательств акции самых несусветных колониальных компаний, таких как компания «Миссисипи», значительно ускорившая схлопывание финансового пузыря. На тот момент большинство подобных акционерных обществ базировалось на использовании колониальной монополии в торговле и налоговой сфере – в целом не имея ничего общего с эффективным предпринимательством. Самым грандиозным во время финансового кризиса 1718-1720 годов стал проект компании, которая по замыслу создавших ее французов обладала бы торговой монополией на всю Северную и Южную Америку. Планировалось, что ее капитал составит 80 миллионов фунтов стерлингов, что по тем временам примерно равнялось годовому национальному доходу Великобритании. Другие аналогичные предприятия обещали открыть мифическое афирское царство, в котором царь Соломон якобы спрятал свои сокровища, по некоторым утверждениям, располагавшиеся на территории между нынешними Зимбабве и Мозамбиком. Еще один проект предлагал обмен в Африке. Также существовал проект, целью которого мыслилось налаживание производства текстильной продукции для обмена на рабов, причем не где-нибудь, а в самой Африке, чтобы было возможно как можно быстрее подстраиваться под вкусы местных торговцев. Как бы то ни было, развитие финансовых и торговых технологий в масштабе всей планеты позволило европейцам создать инфраструктуру и добиться значительных преимуществ – пусть и относительных, но сыгравших решающую роль в эпоху финансово-промышленного капитализма, который на рубеже 19-20 веков обрел мировой размах. В своем недавнем глобальном труде по истории капитализма Пьер Франсуа и Клэр Лемерсие выделили эпоху торговли 1680-1880, эпоху заводов и фабрик. 1880-1980 и эпоху финансов после 1980 года. В эпоху торговли страны Запада установили контроль над планетой и ее морскими путями, навязав остальному миру свое военное и торговое превосходство, что позволило им накопить капитал, впоследствии сыгравший основополагающую роль в переходе к эпохе заводов и фабрик. Превращение Европы в провинцию. Переосмысление специфики Запада. Если вкратце, то военное доминирование и колониализм позволили западным странам выстроить мир-экономику таким образом, чтобы извлекать из нее максимальную выгоду, а остальную часть планеты надолго отодвинуть на периферию. Повторим еще раз. В самой этой стратегии нет ровным счетом ничего чисто европейского. В первой половине XX века подобный эксперимент на части территории Азии провела Япония. В итоге Корея и Тайвань смогли задействовать независимую стратегию своего развития только когда японскому колониализму пришел конец. Вырвавшись из-под колониальной опеки с одной стороны западной, с другой японской, после нескольких десятилетий шатаний в разные стороны, в начале 1980-х годов Китай, наконец, определил собственную стратегию развития, которая позволила ему подчинить себе целый ряд азиатских и африканских экономик, не таких богатых и занимающих гораздо худшее положение. Уникальность Европы заключается в том, что она первой в качестве эксперимента прибегла к этой стратегии, а потом, на несколько столетий, распространила ее на весь мир, опираясь на военное доминирование, которому долго нельзя было ничего противопоставить, и полное отсутствие достаточно организованной внутренней либо внешней оппозиции. Однако то обстоятельство, что колониализм сыграл главную роль в становлении западного капитализма, еще не дает ответов на все без исключения вопросы. Чтобы их получить, нам также следует объяснить, почему Европа добилась преимуществ в военной и фискальной сферах. Для этого мы должны выявить специфичные механизмы, созданные на фоне конкуренции между разными странами континента и территориальной структурой в период с 1500-х по 1800-е годы, хотя только ими данная тематика никоим образом не ограничивается. Между государствами индийского субконтинента, к примеру, тоже существовала довольно жесткая конкуренция, однако разделявшие их границы отнюдь не отличались той устойчивостью, что в Старом Свете. Некоторые исследователи отстаивают мысль о том, что производственные общественные отношения, присущие капитализму и не встречающиеся больше нигде в мире, развились во время английских кампаний XVI-XVII веков, задолго до колониальной экспансии, которая таким образом не сыграла решающей роли. По их убеждению, становление этих отношений больше всего связано с процессом централизации государств, который начался очень рано. Работы такого рода служат нам дополнительным стимулом и подлежат тщательному изучению. Вместе с тем, категорично настаивать на подобном выводе нам мешают имеющиеся сегодня в распоряжении источники, слишком ненадежные и в подавляющем большинстве случаев, касающиеся только Европы. На нынешнем этапе наиболее достоверным представляется выдвинутый по Меранцам и портосарати тезис о том, что общественно-экономические структуры, действовавшие до середины XVIII века, в самых развитых регионах Европы, Китая, Японии и Индии, ничем особым не отличались, а расхождение между ними возникло только в контексте колониального и военного доминирования. Вместе с тем нельзя исключить, что в будущем новые работы и неведомые до источники позволят подтвердить этот вывод, пока предварительные и шаткие. Расхождение между Европой и Азией на заре капитализма можно объяснить и многими другими факторами, в том числе и теорией, выдвинутой медиевистом Джакомо Тедескини, в соответствии с которой католическая церковь с течение веков создала в Европе весьма запутанную модель финансового, торгового и имущественного права с целью обеспечить свое выживание как религиозной и политической структуры к тому же владеющий значительным имуществом, невзирая на то, что налагаемый на священнослужителей целибат даже не допускал их существования как класса. Еще до него антрополог Джек Гуди выдвинул гипотезу о том, что многие особенности Европы, особенно касающиеся структуры семьи, запрет на браки между дальними родственниками, на усыновление и повторные браки вдов в разрез со всеми римскими обычаями, объяснялись неукоснительным стремлением христианской церкви накапливать материальные блага, утверждая себя в качестве имущей структуры, владеющей значительной собственностью и в этом отношении конкурирующей семьей. Другие ученые, среди которых Санджай Субраманьян, в своих работах решительнее, чем кто-либо, настаивают на том, что в основе европейского экспансионизма лежала геополитическая и религиозная мотивация. Ведь в свой африканский поход португальцы отправились только для того, чтобы взять в кольцо своего извечного мусульманского врага. Если бы им удалось отыскать на востоке континента гипотетическое христианское королевство, это позволило бы зайти исламу в тыл. Но после бесплодных поисков в Африке они достигли берегов Индии. И только через несколько лет Васко -да Гама, выходя из духовно-рыцарских орденов периода Реконкисты, понял, что правители, встретившиеся ему в районе Кочи и Каликута, были не христиане, а индусы. Роль соперничества с исламом в качестве побудительного мотива также подчеркивал Эдвард Саид демонстрируя, как политический дискурс, клеймящий Восток и мусульман, выставляя их порочными по своей природе и неспособными к самоуправлению, использовался для оправдания колониальных проектов. В 1833 году, в тот самый момент, когда Франция вела кровопролитную завоевательную войну в Алжире, Ламартин опубликовал свой знаменитый труд «Путешествие на Восток» теоретизируя в нем о праве европейцев господствовать над Востоком. Незадолго до него Шатабриан сначала в гении христианства, а потом и в путешествии из Парижа в Иерусалим оставил нам весьма суровые страницы, указывающие на просветительскую роль крестовых походов и безоговорочно клемящий ислам. Рыцари обвиняли в том, что они искали неверных повсюду, даже в их собственных домах. Но следует заметить, что в конечном счете это было справедливое наказание народов, нападавших на первых христиан. Для оправдания крестовых походов достаточно вспомнить о маврах. Разве эти последователи Корана сидели спокойно в аравийских пустынях? Разве не они сели разрушение, дойдя до стен Дели и крепостных сооружений Вены, чтобы установить там свой закон? Нам что, надо было ждать, когда эта берлога вновь наполнится диким зверьем? Клод Леви Строс рассматривая проблему совсем в другой плоскости выделял глубинные антропологические связи, по его мнению, объединявшие самую западную и самую восточную части Евразийского континента. На этих противоположных концах света имелись естественные границы, способствовавшие формированию государств. В первую очередь это касается Великобритании и Японии, а также и Франции, пусть и в меньшей степени. Кроме того, начиная с великих переселений эпохи неолита, они являлись хранилищами мифов, идеологии и знаний о мире. Исследования в области формирования первых государств в эпоху неолита, помимо прочего, демонстрируют значимость ритуальных структур, равно как и хрупкость государственных образований, за исключением разве что территорий, ограниченных самой природой – острова – побережье океанов и морей. Экономическая и социальная история. История создания государства. В истории не только Европы, но и других территорий планеты несомненно сыграли огромную роль все эти факторы. Поэтому полагают, что из их совокупности можно вычленить какой-то один определивший траекторию, по которой в конечном счете пошло историческое развитие, было бы наивной, детской иллюзией. На данном этапе мне представляется полезнее ограничиться констатацией того факта, что развитие западного и в более широком смысле мирового капитализма опиралось на международное разделение труда, а также на безудержную эксплуатацию природных и человеческих ресурсов планеты а основополагающую роль во всей этой истории сыграли властные отношения между государствами. Здесь важно отметить, что создание государства подразумевает не только фискальные или военные возможности. Этот процесс немыслим без представлений о мире, идеологии, самосознании, различных институтов, языков, а также воображаемого сообщества, способного связать воедино миллионы человек, которые никогда не встречались раньше и не встретятся в будущем. Но при этом худо-бедно согласны подчиняться общим для всех правилам, установленным государством. В течение многих веков государственные структуры в общем случае контролировались доминирующими классами, нередко конфликтовавшими друг с другом, в том числе для реализации во всем мире проектов политического, колониального, торгового или религиозного господства. Но начиная с конца XVIII века в определении типов власти государства и тех политических проектов, которые оно реализует, все большую роль стали играть низшие классы, протесты и общественная борьба. Как таковое государство не зиждется ни на равенстве, ни на неравенстве. Все зависит от того, кто его контролирует и с какой целью. Сходная двойственность в известной степени обнаруживается в случае как первых государств, так и периодов, предшествующих 18 XVIII веку, при том, что для надлежащего изучения данного вопроса нам явно недостает достоверных источников. Так или иначе, но при формировании каждого отдельно взятого государства задействованы специфичные, индивидуальные для каждого конкретного случая общественно-исторические процессы, включая борьбу и самоопределение, которые следует изучать как таковые. Это справедливо в отношении создания таких государств, как Великобритания и Франция в XVIII веке, становления Китая, федеральных Соединенных Штатов Америки, Индии и Европейского Союза в XXI веке. История капитализма и экономического развития напрямую подразумевает историю государства и власти, что придает ей глубинный политический и идеологический характер. Глава четвертая. Вопрос репараций. Завершение периода рабства и колониализма, основополагающего в долгой борьбе за равенство, изучаемой в данной книге, повлекло за собой противостояние и конфликты освобождение от чужого иго, но также и несправедливость, в качестве примера которой можно привести финансовую компенсацию рабовладельцам, но никак не рабам. Несмотря на то, что этот вопрос не получил широкую огласку, он все равно представляется очень важным, хотя бы потому, что и сегодня поднимает тему репараций. Каким бы сложным он ни был, Решать вечно его нельзя. Для нас уже наступило время действовать, если мы, конечно, не хотим, чтобы в общественном сознании надолго закрепилось ощущение глубочайшей несправедливости. В более общем плане колониальное и рабское наследие заставляет нас переосмыслить на планетарном уровне взаимосвязь универсалистского правосудия с правосудием, способным возместить причиненный ущерб. Отмена рабства. Финансовые компенсации рабовладельцам. В XVIII-XIX веках система рабства в регионе Атлантического океана приобрела значительный масштаб. С 1800 по 1860 год количество рабов на юге США выросло в четыре раза. Плантации в тот период достигли невероятного ранее в истории размаха, сыграв ключевую роль в становлении и развитии текстильной индустрии на Западе. За несколько десятилетий до этого вплоть до конца XVIII века в их основе лежали французские и британские владения. В частности, в 1780-1790 годах на французских рабовладельческих островах наблюдалась максимальная на всем евроамериканском пространстве концентрация рабов, количество которых оценивалось примерно в 700 тысяч человек против 600 тысяч человек в британских владениях и 500 тысяч человек на юге Соединенных Штатов, незадолго до этого обретших независимость. Если говорить о французских Антильских островах, то больше всего рабов было на Мартинике, Гваделупе и, в первую очередь, на санта доминго Переименованный после обретения в 1804 году независимости в Гаити в конце 18-го столетия Санта-Доминго, процветавший благодаря производству сахара, кофе и хлопка, считался жемчужиной французских колониальных владений. Собственностью Франции, занявшей западную часть острова Эспаньола, того самого, на который в 1492 году высадился Колумб, Санто-Доминго стал в 1626 году, в то время как восточная часть острова, равно как и соседняя Куба, где рабство, как и в Бразилии, было упразднено только в 1886-1887 годах, отошли к испанским колониям. В Индийском океане французским рабовладельцам принадлежали Иль-де-Франс, самые значимые в XVIII веке, но в 1810 году оккупированы английскими солдатами, а в 1815 году вошедшего в владение британской короны под названием остров Маврикий и остров Бурбон, в 1815 году сохранившие свою французскую принадлежность и переименованные в реюньон В целом, на плантациях этих двух островов в 1780 году работали порядка 100 тысяч рабов, против 600 тысяч на французской части Антильского архипелага, в том числе 450 тысяч на санта доминго Помимо прочего, следует подчеркнуть, что речь здесь идет именно о рабовладельческих островах, в том смысле, что в 1780-х годах рабы составляли 90% населения Санта-Доминго. А если причислить к ним метисов, мулатов и бывших рабов, по тем или иным причинам получивших свободу, то и все 95%. Примерно тот же порядок величин в 1780-1830-х годах наблюдался на остальных островах Антильского архипелага, принадлежавших как французам, так и англичанам. 84% на Ямайке, 80% на Барбадосе, 85% на Мартинике и 86% на Гваделупе. Это самый высокий уровень, существовавший когда-либо не только в регионе Атлантического океана, но и за всю историю мирового рабства. Смотрите график 10 из приложения к аудиокниге. Для сравнения достаточно сказать, что на юге США и Бразилии в том же самом временном отрезке рабы составляли от 30 до 50% населения, что, по данным из доступных нам источников, было сопоставимо с аналогичными показателями в Афинах и Риме в античный период. В XVIII и в начале XIX веков Британские и французские Антильские острова представляли собой пример сообщества, почти полностью состоявшего из одних рабов, о котором история сохранила больше всего документов. Вполне очевидно, что какой бы жестокостью ни отличался задействованный для подавления рабов репрессивный аппарат, С ростом их доли в составе населения до 80, а то и 90% в огромной степени возрастал и риск их восстаний. Самыми кровопролитными в этом отношении стали бунты рабов на Гаити, где этот показатель увеличивался поистине взрывными темпами и вскоре превзошел все остальные острова. Если в 1700 году население острова составляло порядка 30 тысяч человек, из которых рабами были едва половина, то в начале 1750-х годов там насчитывалось уже 120 тысяч рабов, 77% населения, 25 тысяч белых, 19% населения, а также 5 тысяч метисов и цветных, получивших свободу, 4%. А в конце 1780-х эти цифры достигли 470 тысяч рабов, 90% населения, 28 тысяч белых, 5%, и 25 тысяч метисов, мулатов и цветных, получивших свободу, 5%. Смотрите график 11 из приложения к аудиокниге. До 1789 года в Порту-Пренс и Кап-Франсе на смену умершему живому товару и для пополнения его запаса, который в те времена рос чрезвычайно высокими темпами ежегодно пребывали около 40 тысяч рабов. Когда грянула великая французская революция, вся эта система переживала фазу взрывного роста. С самого ее начала Еще в 1789-1790 годах африканцы, получившие свободу, стали требовать для себя избирательных прав и возможности участвовать в собраниях. И хотя с учетом провозглашения в Париже равенства прав эти притязания казались им вполне законными, удовлетворять их никто не стал. Восстание рабов началось в августе 1791 года после собрания на северной равнине в Буа-Кайман, что переводится как крокодил в лес, в котором приняли участие и беглые, десятилетиями скрывавшиеся в горах острова. Несмотря на присланные из Франции подкрепления, повстанцы быстро взяли вверх и установили контроль над плантациями, хозяева которых бежали из страны. В августе 1793 года новые эмиссары, присланные из Парижа, за неимением выбора провозгласили упразднение рабства. А в феврале 1794 года конвент, отмежевавшись как от предыдущего правящего режима, так и от тех, то впоследствии пришли ему на смену, объявил уже о всеобщей его отмене, распространив это решение на все без исключения колонии. Это при том, что в действительности его властям навязали повстанцы. Но вот воспользоваться им никто не успел. После того, как в 1802 году Наполеон под нажимом плантаторов восстановил рабство на всех рабовладельческих островах, за исключением Гаити, который в 1804 году обрел независимость, опять отбросив французские войска, хозяева явились вернуть принадлежащее им имущество. Независимость Гаити была признана королем Карлом X лишь в 1825 году, а новый закон об отмене рабства на ряде других территорий включая Мартинику, Гваделупу и Реюньон, был принят только в 1848 году. Должно ли французское государство выплатить Гаити долг? Случай Гаити представляется весьма символичным, но не только потому, что там после победоносного восстания впервые в истории было отменено рабство, и чернокожее население добилось независимости от могущественной европейской страны, но и потому, что все это привело к образованию огромного государственного долга, который в течение двух последующих веков подрывал экономическое развитие острова. Ведь хотя Франция в 1825 году в конечном счете и согласилась признать независимость Гаити, прекратив угрожать вторжением своих войск. Случилось это потому, что правительство колонии пообещало Карлу X выплатить 150 миллионов франков золотом в виде компенсации рабовладельцам потери их собственности. Если учесть очевидное военное превосходство Франции, экономическое эмбарго, которое метрополия с помощью своего флота установила в ожидании урегулирования кризиса, и реальный риск оккупации острова у властей в Порто-Пренсе попросту не было выбора. В 1825 году эта принудительная дань составляла 300% от национального дохода Гаити. Иными словами, трехгодовой объем всего островного производства. Заплатить подобную сумму в короткий срок было просто невозможно. Подписанный сторонами договор предусматривал выплату в течение пяти лет большей части этих денег в депозитно-судную кассу. Государственная банковская структура, созданная во времена Великой Французской революции и существующая по сей день, обязав ее компенсировать финансовые потери рабовладельцам, что и было сделано, а для рассрочки остального долга гаитянскому правительству предписывалось обратиться за рефинансированием к частным французским банкам с выплатой им соответствующих процентов, что, в свою очередь, тоже было сделано. Впоследствии долг Гаити становился предметом целого ряда дополнительных соглашений, но в целом, включая основное тело долга и проценты, был погашен в период с 1840 по 1915 год, на что страна ежегодно направляла 5% своего национального дохода, при том, что из французских банков неоднократно поступали жалобы на задержки платежей. Оставшуюся часть средств при поддержке французского правительства переступили Соединенным Штатам которые в 1915-1934 годах оккупировали страну, дабы восстановить там порядок и обеспечить собственные финансовые интересы. Официально долг 1825 года, постоянно переуступаемый одним кредитором другому, был окончательно погашен в начале 1950-х годов. Франция заставила Гаити заплатить за свою свободу огромную цену. Больше ста лет с 1825 по 1950 год экономическое развитие страны так или иначе определялось вопросом возмещения этих убытков, то напрочь отвергаемых, то с неохотой признаваемых в нескончаемой череде политических циклов. Первый такой разрушительный кризис начался еще в 1804 году, после перехода власти к жан жакуо де который установил в высшей степени авторитарный, изоляционистский монархический режим, направленный против белого меньшинства. Он стал следствием капитуляции в 1803 году французского экспедиционного корпуса, изначально намеревавшегося уничтожить всех повстанцев и ареста в 1802 году Тусена Лавертюра, который, вопреки всему, ратовал за присутствие белых, мирный союз Франции и интеграцию Гаити во всемирную экономику. Впоследствии история была помечена и другими аналогичными циклами отказов и согласий. Теперь давайте предположим, что Франция решила вернуть выплаченные Гаити средства. На чем вот уже несколько десятилетий настаивают власти острова. Какой суммой должны исчисляться эти репарации? Этот вопрос не имеет простого ответа, и разрешить все связанные с ним противоречия может только всестороннее, демократичное обсуждение. Но откладывать его в долгий ящик тоже нельзя. Одно из самых простых и очевидных решений сводится к тому, чтобы зафиксировать долг в размере 300% национального дохода Гаити в 2020 году, то есть порядка 30 миллиардов евро. Это предложение никоим образом нельзя считать максималистским, ведь оно лишь частично учитывает проценты по долгу. Пользуясь неизменным во времени размером национального дохода, мы должны индексировать первоначальную сумму с учетом номинального роста экономики, что дает нам результаты, промежуточные между индексацией с учетом одного только уровня цен и индексацией с учетом номинального уровня процентов. При расчете можно воспользоваться и другими методиками, которые дадут нам цифры либо сходные, либо выше. Приведем такой пример. В 1825 году 150 миллионов франков золотом составляли 2% национального дохода Франции. В 2020 году аналогичная доля в те же 2% составляла 40 миллиардов евро. Для Франции 30 миллиардов евро составляет чуть больше 1% нынешнего государственного долга, что ничтожно мало. Совсем другое дело Гаити. Для острова эта сумма сыграла бы колоссальную роль с точки зрения инфраструктуры и инвестиций. Не исключено, что ее выплата не только стала бы для острова возмещением огромной исторической несправедливости, но и положила начало новой жизни. Так или иначе, но постоянно приводимый французскими властями аргумент о том, что вся эта история давно поросла быльем, чтобы что-то кому-то возвращать, совсем не выглядит убедительным. В мире можно привести ни один пример выплаты компенсаций за изъятие собственности и несправедливость, причиненную в первой половине XX века. В частности, можно вспомнить о конфискации имущества евреев нацистами и их союзниками во время Второй мировой войны, реституция которого продолжается и по сей день. Особенно после учреждения в 1997 году во Франции миссии Матеоли, Наследники солернов императорская прусская семья, потерявшая власть в 1918 году, сегодня ведут с властями Германии спор по поводу возмещения стоимости резиденций и произведений искусства, компенсации за которые им показалось недостаточно. Кроме того, можно вспомнить и закон, принятый в США в 1988 году, и предусматривающий выплату 20 тысяч долларов всем японцам, интернированным в Соединенные Штаты во время Второй мировой войны. Эти выплаты предусматривались в пользу лиц, которые в 1988 году были еще живы, в отличие от компенсации за конфискованную собственность, как правило, передаваемую по наследству. Подобная разница в подходах, которую никоим образом нельзя назвать естественной, Больше отражает политический выбор. В общем, мне представляется, что определять справедливый уровень возмещения и компенсации следует в ходе свободных демократических дебатов, например, опираясь на шкалу налогообложения, а выработанное решение впоследствии распространять на наследство и собственность. Отказ от любых дискуссий на тему долга, который Гаити пришлось выплатить Франции в качестве цены избавления от рабства, при том, что каждый платеж, осуществлявшийся с 1825 по 1950 год, строго задокументирован и никем никогда не отрицается, неизбежно влечет за собой немалый риск. На этом фоне у кого-то может сложиться впечатление, будто несправедливость, несправедливость и рознь, что одни стоят больше, а другие меньше. Такого рода позиции сталкивают друг с другом людей различного происхождения, в то время как нам надо прилагать все усилия к тому, чтобы примирять их на основе справедливости, по своей сути максимально нейтральной и всеобщей. Будем надеяться, Что под давлением общественности до следующего столетнего юбилея Гаити французское государство все же найдет приемлемое решение. В 1904 году, когда отмечалась первая столетняя годовщина независимости острова, власти Третьей Французской Республики отказались посылать на Гаити официальную делегацию. Поскольку правительство Франции было очень недовольно темпами погашения долга, о том, чтобы проявить мягкосердейще к столь неаккуратному должнику, не могло быть и речи. Тем более, что колониальная империя зачастую держалась на долговой зависимости доминионов от метрополии. В 2004 году Руководство Пятой Французской Республики пришло к аналогичному выводу, хотя уже по другим причинам. Президент отказался принимать участие в торжествах из-за страха, что его гаитянский коллега воспользуется случаем, дабы потребовать вернуть выплаченный его страной Франции долг, о котором в Елисейском дворце не желали говорить ни под каким предлогом. В 2015 году французский президент, отправившийся на Гаити после землетрясения, озвучил ту же позицию. По его словам, Франция, конечно, должница острова, но только в моральном смысле. Поэтому вопрос, каких бы то ни было финансовых выплат, не стоит даже поднимать. К счастью, до 300-летнего юбилея Гаити в 2104 году у Франции, чтобы определиться в этом вопросе, есть еще 80 лет. Отмена рабства британцами и французами компенсации 1833 и 1848 годов. Следует подчеркнуть, что помимо Гаити, выплаты существенных компенсаций рабовладельцам осуществлялись и в результате отмены рабства в Великобритании и Франции в 1833 и 1848 годах. После успешного восстания на Санто-Доминго в 1791 году плантаторы были на чеку. Массовые волнения на Гваделупе в 1802 году завершились казнью или депортацией порядка десяти тысяч рабов, на тот момент составлявших 10% населения острова, что вынудило французские власти временно возобновить торговлю живым товаром в 1810-1820 годах чтобы восполнить потери населения острова и вдохнуть новую жизнь в сахарной плантации. В 1815 году в британской Гвиане произошел новый бунт, который власти тоже утопили в крови. Но гораздо более значительную роль сыграло восстание на Ямайке на Рождество 1831 года, кровавые отголоски которого в британской прессе оказали на общественное мнение огромное влияние, укрепили позиции сторонников аболиционизма во время дебатов 1832-1833 годов и убедили самых разумных рабовладельцев согласиться на щедрую финансовую компенсацию, дабы избежать риска новых столкновений. На практике закон об отмене рабства, принятый Британским парламентом в 1833 году, предусматривал компенсацию всем рабовладельцам. Размер выплат рассчитывался по довольно сложной схеме с учетом возраста, пола и производительности труда рабов, чтобы возмещение убытка было максимально точным и справедливым. В итоге 4 тысячи владельцев живого товара получили порядка 20 миллионов фунтов стерлингов, что на тот момент составляло 5% национального дохода Великобритании. Если бы на реализацию подобной политики аналогичную долю национального дохода выделило нынешнее правительство страны, то каждый из четырех тысяч рабовладельцев получил бы примерно по 30 миллионов евро. Причем речь в данном случае идет только о крупных собственниках, владевших многими сотнями, а то и тысячами рабов. Финансирование производилось за счет соответствующего увеличения государственного долга, который, в свою очередь, компенсировался за счет всех британских налогоплательщиков, хотя с учетом чрезвычайно регрессивной фискальной системы того периода в основном базирующийся на косвенных налогах и сборах, основное бремя несли хозяйства с мелким и средним доходом. Чтобы определить порядок величин, заметим, что государственные сигнования на образование на всех бюджетных уровнях в Великобритании XIX века не превышали полупроцента от национального дохода. В итоге получается, что на компенсацию рабовладельцам из государственной казны направили средства, эквивалентные расходам на образование за 10 лет. Не так давно парламентские архивы с описью этих операций, которые в те времена казались совершенно оправданными и разумными, по крайней мере в глазах обладавшего политической властью социального меньшинства, стали предметом внимательного изучения, позволившего опубликовать целый ряд работ и выложить в интернет полную поименную базу данных. В числе прочих среди потомков рабовладельцев, получивших в 1830 году щедрую компенсацию, оказался кузен премьер-министра из консервативной партии Дэвида Кэмерона. В адрес этого человека озвучивались требования вернуть в государственную казну выплаченные тогда суммы, которые впоследствии заложили основу родового состояния, недвижимости и портфеля финансовых активов, принадлежащих семейству и сегодня, в XXI веке. Впрочем, как и в адрес многих других состоятельных британских семейств. Но никаких мер никто предпринимать не стал и положение дел на сегодняшний день никоим образом не изменилось. Аналогичную компенсацию после отмены рабства во Франции в 1848 году получили и ее рабовладельцы, причем соответствующие архивы также были детально изучены и выложены в интернет. Для большинства либеральных элит того периода принцип этих выплат изначально был очевиден и не подлежал обсуждению. В качестве примера можно привести Турквеля, который во время дебатов во Франции в 1840-х годах прославился своими предложениями одно изобретательнее другого, включая инициативу выделять часть денег на эти цели из государственной казны, а часть обязать платить самих рабов, которым для покрытия разницы потом в течение 10, а то и 20 лет следовало отдавать часть заработанного. Но неизменно щедрыми по отношению к рабовладельцам шель -Шер, оставивший в истории след как великий сторонник аболиционизма, хотя и заявлял, с одной стороны, что эти компенсации его смущают, с другой настаивал, что после обретения рабством законных очертаний поступить иначе было просто нельзя. Ламартин, еще один пылкий сторонник отмены рабства, жаром вещал, стоя на трибуне Палаты депутатов. Колонистам обязательно надо назначить компенсацию за изъятие, принадлежащей им на законных основаниях собственности в виде рабов. В противном случае нам никогда не прийти к взаимопониманию. Законодатели так не поступают. Им дано менять, вводить новшества, но никогда не ломать. Они всегда принимают во внимание приобретенные права, в чем бы они ни заключались. Иными словами, если отнять у рабовладельцев их собственность, то что делать с теми, кто продал своих рабов несколько лет назад, купив на вырученные деньги портфель ценных бумаг, замок в окрестностях Бордо или особняк в Париже? Ведь что ни говори, а это вполне могло привести к пересмотру всей системы общественного порядка и режима частной собственности. Хотя на самом деле в исторической перспективе сегодня можно сказать, что справедливой отмена рабства была бы в том случае, если бы компенсацию выплатили рабам за десятилетия дурного обращения и неоплачиваемого труда они хозяевам. Причем выплатили из кармана тех, кто прямо или косвенно обогатился за счет рабовладельческой системы. То есть на деле из кармана всех состоятельных собственников того периода. Одно из преимуществ прогрессивного налогообложения заключается в том, что благодаря ему можно принимать в расчет преемственность общественного устройства, а в нашем конкретном случае по-разному относиться к крупным и мелким собственникам. Во время революции некоторые деятели, такие как Кондорсе или Томас Пейн, отстаивали идею отмены рабства с компенсацией рабам в виде выплачиваемой бывшими хозяевами пенсии, либо выделения на дело земли, хотя и безуспешно. Но вот правящие элиты того времени, если и присягавшие уважать что-либо, то только священное право частной собственности придерживались совсем другого мнения и не желали открывать опасный ящик Пандоры. Помимо возмещения ущерба рабовладельцам, декрет об отмене рабства, принятый 27 апреля 1848 года, включал в себя статьи, направленные на пресечение бродяжничества, попрошайничества и создание с этой целью в колониях дисциплинарных бригад, гарантировавших плантаторам дешевую рабочую силу. Иными словами, упразднение рабства по шальшеру не только не предусматривало компенсации рабам в виде финансовых выплат или земельных наделов, но на практике сопровождалось режимом вынужденного труда, позволявшего плантаторам и властям еще много десятилетий контролировать невольников. Префект ри сразу уточнил механизм применения заключенного договора. Бывшим рабам надлежало представить долгосрочный трудовой контракт в качестве рабочего плантации или слуги в богатом доме, в отсутствие чего они подлежали аресту за бродяжничество и отправке в дисциплинарные бригады в полном соответствии с текстом декрета. В 2020 году многих во Франции и Великобритании поразило свержение статуи работорговцам а порой и тех, кто ратовал за компенсации им, таких как Шешер, имевшие место на фоне набравшего размах движения Black Lives Matter. Жизни черных имеет значение. Подобные напоминания о несправедливости, допущенной в эпоху отмены рабства, позволяет лучше понять гнев бывших рабов и их потомков, а также подумать над возможными решениями. В 2001 году, незадолго до голосования по закону, признававшему работорговлю преступлением против человечества, депутат от Гаяны Кристиан Тубера предложила составлявшим тогда парламентское большинство коллегам одобрить принцип компенсации и создать комиссию по изучению конкретных механизмов реализации подобной идеи, но без результата. Проект пятой статьи предусматривал создание комитета из квалифицированных лиц, призванного оценить нанесенный этим преступлением ущерб и определить условия его компенсации. Компенсация и задачи этого комитета должны быть подтверждены декретом Государственного совета. Помимо финансовых репараций Гаити, основным вопросом на сегодняшний день Является аграрная реформа на Реюньоне, Мартинике, Гваделупе и в Гаяне, которая позволит наследникам бывших рабов получить доступ к земельным участкам, при том, что на сегодняшний день владение землей и финансовыми ресурсами в большей степени является уделом белого населения, в том числе потомков семей плантаторов, получивших компенсации в 1848 году. Мне думается, что на этот вопрос, сколь бы сложным он ни был, рано или поздно надо найти ответ. Соединенные Штаты Америки. Долгий путь рабовладельческой республики. Теперь давайте перейдем к случаю США, где дебаты о репарациях были особенно ожесточенными. В становлении и развитии этой страны на момент своего создания представлявшей самую настоящую рабовладельческую республику рабство сыграло основополагающую роль. Из 15 президентов, сменивших друг друга до избрания Линкольна в 1860 году, рабами владели не меньше 11, в том числе Вашингтон и Джефферсон оба выходцы из штата Вирджиния, который на заре юной федерации выступал в роли ее сердцевины. В 1800-1860 годах система рабства в стране с каждым годом все больше набирала обороты. При этом Северо-Запад и особенно Ближний Запад развивались опережающими темпами. Эти два региона опирались на другую экономическую модель, основанную на колонизации земель Запада и свободном труде, и поэтому стремились не допустить распространения рабства на новые территории. После своей победы в 1860 году республиканец Линкольн был готов обсуждать вопрос постепенной и мирной отмены рабства с выплатой компенсации владельцам живого товара, как это было, когда в 1833 и 1848 годах его упразднили британцы и французы. Тем более, что подобные планы высказывались еще с 1820-х годов, в том числе Джефферсоном и Мэдисоном. По их мнению... Надо было всего лишь передать рабовладельцам значительную часть земель на Западе, превратив их таким образом в крупных землевладельцев, а рабов отправить обратно в Африку. Из страха, что их сосуществование с бывшими хозяевами может оказаться весьма затруднительным. Но на деле из-за масштаба планируемой передачи земель этот вариант вряд ли можно было осуществить. Совокупная стоимость земли, которую требовалось передать рабовладельцам в виде компенсации, примерно соответствовала национальному доходу США за один год, в 3-4 раза превышая совокупный государственный долг, образовавшийся в результате гражданской войны. По своему характеру весьма разрушительным. Из-за размаха рабовладельческой системы в Соединенных Штатах мирное решение с владельцами живого товара – представлялось немыслимо. Проект переселения рабов в Африку, итогом которого стало создание Либерии, обернулся настоящей катастрофой. Прекрасно это понимая, южане, стремясь сохранить свой мир, в виде компромисса предложили уступить им часть территории, как в дальнейшем поступили счастью белых колоний в Южной Африке и Алжире в XX веке. А когда северяне в разделе страны им отказали, в 1861 году вспыхнула война. Противостояние, повлекшее за собой гибель 600 тысяч человек, эта цифра сравнима с общим числом потерь страны во всех официальных конфликтах, включая две мировые войны — Корею, Вьетнам и Ирак, закончилась в мае 1865 года капитуляцией конфедератов. При этом северяне, отнюдь не считая выходцев из Африки потенциальными гражданами и тем более собственниками, позволили белым восстановить контроль над югом, что дало возможность тем внедрить жесткую систему расовой сегрегации и сохранить власть еще на сто лет, до 1965 года. Тем временем Соединенные Штаты сумели стать первейшей военной державой мира и положить конец порочному кругу саморазрушительного националистического геноцида в ходе освободительной борьбы колонии со своими европейскими хозяевами в 1914-1945 годах. Демократы в историческом плане партии рабовладельцев вознеслись до ранга партии новой экономической политики. Под давлением коммунистического мира и на фоне активизации борьбы африканцев демократы вынужденно согласились предоставить последним гражданские права. С учетом ущерба, нанесенного южанам в ходе гражданской войны, выплата любых компенсаций рабовладельцам выглядела неуместной, поэтому соответствующие проекты даже не рассматривались. Вместе с тем... В последние месяцы войны, точнее, в январе 1865 года, северяне пообещали, что после победы каждый эмансипированный раб получит мула и 40 акров земли, около 16 гектаров. Идея заключалась в том, чтобы мобилизовать их на участие в боевых действиях, компенсировать десятилетия безвозмездного труда и позволить смотреть в будущее в качестве свободных тружников. В случае одобрения программы она привела бы к масштабному перераспределению земель главным образом в ущерб крупным рабовладельцам. Но когда противостояние закончилось, об обещании тут же забыли. Никакие законы о возмещении рабам так никто и не принял. А «Сорок акров с мулом» стали символом лицемерия и обмана со стороны северян. До такой степени, что режиссер Спайк Ли даже иронично назвал свою кинокомпанию «Сорок акров и мул». В то же время вопрос репарации до сих пор остается открытым. В 2021 году город Эванстон – одобрил программу репарации афроамериканцам, предусматривающую выплату до 25 тысяч долларов на человека на приобретение жилья. Это может и немного, особенно с учетом чрезвычайно высокой концентрации крупных состояний в США, масштаба имущественного неравенства и вреда, причиненного во время невольничества и расовой сегрегации. Но здесь главное сделать первый шаг. Дискуссии ведутся и на федеральном уровне, причем, для сравнения, зачастую используется закон 1988 года о компенсациях интернированным в США японцам, несколько десятилетий казавшийся совершенно немыслимым, но в конечном счете приняты и вступившие в силу. Стремление к справедливости и равенству — это сражение, не прекращающееся и сейчас. рабовладельческий колониализм и вопрос принудительного труда. Помимо вопроса рабства и финансовых выплат собственникам, мы также должны рассматривать тему колониального наследия в целом. Если собрать имеющиеся в наличии источники о распределении богатств, выясняется, что рабовладельческие и колониальные общества характеризовались самым высоким уровнем неравенства за всю историю человечества. Смотрите график 12 из приложения к аудиокниге. Исторического пика оно достигло накануне Великой Французской революции на рабовладельческих островах, таких как санта доминго Из отчетов о состоянии дел на плантациях и архивах, которым у нас имеется доступ, следует, что рабовладельцам, колонистам, метисам и освобожденным представителям цветного населения, по совокупности составлявшим 10% жителей, принадлежало около 80% всей продукции, в то время как на питание и одежду рабов – 90% населения тратилось не более 20%. Из 80% продукции, принадлежащей рабовладельцам, колонистам, метисам и освобожденным цветным, порядка 55% отправлялись на экспорт в интересах крупных собственников. Менее 1% населения, которые таким образом финансировали накопление капитала и рост потребления в метрополии, а 25% потреблялись на месте. В принципе, в будущем можно представить гипертехнологичные общество с еще более высоким уровнем неравенства, потому как материальное изобилие теоретически позволяет извлекать доходы гораздо масштабнее, при том, однако, условии, что правящий класс техномиллиардеров В таком гипотетическом обществе сумеет создать соответствующие инструменты убеждения и подавления. Но поскольку на сегодняшний день ничего подобного не наблюдается, рабовладельческие острова 1780-1790-х годов продолжают удерживать пальму первенства на Ниве неравенства за всю историю человечества. Важно отметить разницу между распределением собственности и доходов. Смотрите график 2. В первом случае неравенство может приобретать гораздо более исключительный характер, как во Франции накануне 1914 года, когда 10% самых богатых владели 80-90% всей частной собственности в стране. Что касается распределения доходов, то здесь дело обстоит сложнее. Частью в силу неизбежности тратить средства на обеспечение базовых потребностей. Для сохранения неравенства в этой сфере режим доминирования должен быть намного жестче. Отметим, что уровень неравенства в колониальных странах, таких как французский Алжир в 1930 году и Южная Африка, 1950 году, хотя и был ниже, чем в рабовладельческих обществах, но характеризовался тем же порядком величин. Доля десятины самых крупных доходов там достигала 60-70% от их общего объема. Иными словами, на практике между этими режимами неравенства, различными по своей природе, в значительной мере наблюдается общее. Смотрите график 13. Из приложения к аудиокниге В колониальных, пост-рабовладельческих обществах механизмы неравенства принимали другие формы, в первую очередь через правовую, социальную, фискальную и образовательную системы, по своей сути глубоко дискриминационные. Многие работы, в том числе труды эмнуэль Сады, посвященные французской колониальной империи, показывают, каким образом колониальные державы вплоть до середины XX века создавали в своих владениях специфичные юридические системы, позволявшие предоставлять права в зависимости от этнической расовой принадлежности, самым точным образом ее определяя при том, что соответствующая категория после отмены рабства в метрополии была исключена из правового поля. Декрет 1928 года, определявший статус метисов, незаконно рожденных в Индокитае, называл французами всех, у кого хотя бы один родитель предположительно принадлежал к французской расе, на фоне чего суды в своих решениях по делам истцов больше руководствовались физическими расовыми характеристиками. Дени Ломбар в своих работах выявляет пагубную роль, которую колониальный статус 1854 года сыграл в Голландской Индонезии, проведя строгие различия между аборигенами и иностранцами с Востока, в категорию которых вошли китайские, индийские и арабские меньшинства. Это разделение самым строгим образом зафиксировало все типы идентичности, равно как и обусловленные ими антагонизмы. При том, что Малайский архипелаг свыше тысячи лет характеризовался смешением таких культур, как индуизм, конфуцианство, буддизм и мусульманство, что никоим образом не согласовывалось с воинственными представлениями колониальных держав. Особой остротой дискриминации отличалась в Южной Африке. В соответствии с законом о землях коренных народов, принятым в 1913 году, де-факто все чернокожие население страны согнали в резервации, составлявшие 7% от всей ее территории. Без специального пропуска чернокожим было запрещено покидать территорию, где они работали. После официального введения режима апартеида, действовавшего до 1990-х годов, эти меры ужесточились еще больше. Правовые режимы в других колонизированных странах были мягче, хотя порабощенное население и там де-факто регулярно лишалось доступа к рабочим местам и образованию, не говоря уже о равенстве имущественного статуса с колонистами. Помимо прочего, Следует отметить, что между рабством в строгом смысле слова и различными формами принудительного в той или иной мере труда наблюдается определенная общность. После отмены рабства британские и французские власти разработали новую систему, позволяющую ввозить рабочую силу из далеких краев на Реюнион и Маврики, в основном из Индии, с помощью долгосрочных контрактов. Во французских колониях они считались работниками по найму, в британских — по договору. Для работников из Индии наем состоял в том, что им предписывалось в течение долгого периода, к примеру, 10 лет, возмещать взявшим их под свою опеку работодателям стоимость издержек по их переправке на новое место, выплачивая с этой целью значительную часть заработной платы. Если работник не оправдывал ожиданий с точки зрения эффективности труда или того хуже проявлял недисциплинированность, контракт могли продлить еще на 10, а то и более лет. Сохранившиеся судебные архивы красноречиво свидетельствуют, что в ситуации, когда правовая система в огромной степени склонялась в пользу работодателей, режим такого рода мог приводить к формам эксплуатации и произвола, хотя и не являющихся рабством в полном смысле этого слова, но все равно довольно к нему близких. Кроме того, из имеющихся в распоряжении источников можно сделать вывод, что работодатели и суды вели определенный торг об изменении режима трудовой дисциплины. Собственники постепенно сокращали телесные наказания, имевшие место во времена рабства но только при условии, что судебные власти могут помогать им налагать финансовые санкции, преследующие те же самые цели. Весьма показательным примером может служить законная практика использования принудительного труда или, по крайней мере, стремившаяся приобрести черты законности, существовавшая во французских колониях с 1912 по 1946 год. В конце XIX века европейцы, углубившись в территорию африканского континента для разведки природных богатств и ископаемых ресурсов, стали активно использовать насильственный труд, условия которого порой были весьма и весьма суровыми. По мере появления новых свидетельств бесчинств, творимых бельгийцами в Конго, в 1885 году перешедшим в личное владение короля Леопольда II, Все громче звучит полемика на эту тему. Эксплуатация кучуковых плантаций в данной стране основывалась на особо жестоких методах мобилизации местной рабочей силы и поддержании в ее рядах дисциплины. С этой целью там сжигали целые деревни, а их жителям калечили руки. В конечном счете... В 1908 году европейцы настояли на передаче этой территории Бельгии, надеясь, что опека со стороны парламента сможет смягчить существующий режим. Когда то и дело стали поступать сообщения о взыскании средств жителей французских колоний в Африке, министерству колоний пришлось опубликовать документы, позволявшие определить законные рамки повинности, больше известные как «Оброк», которую им следовало выплачивать. Логика процесса выглядела непрошибаемой. Колониальная администрация базировалась на всеобщем налогообложении, вопрос лишь в том, что далеко не у всех местных жителей имелись финансовые ресурсы для выплаты соответствующих сумм. Как следствие, эти средства зачастую даже с лихвой их заставляли отрабатывать натуры, в виде определенного количества дней дармового труда, оплата за который направлялась местным колониальным властям. На практике проблема состояла не только в том, что этим оброком дополнялись и без того неподъемные налоги, которые местное население выплачивало в денежном и натуральном выражении, в виде изъятия части урожая но и в том, что подобный подход открывал путь ко всевозможным злоупотреблениям, по сути, изначально придавая им законную силу. Решение 1912 года, регламентирующее податное бремя местных жителей африканских колоний и территорий на Западе Африки, установило ряд ограничений, на деле оказавшихся слишком мягкими и не подлежащими никакому контролю. После трагических событий во время строительства железной дороги Конго-Океан в 1921-1934 годах из-за принудительного труда разразился огромный скандал. Изначально власти французской экваториальной Африки обязались предоставить для проведения работ 8 тысяч местных жителей, набирая их на территории, протянувшейся вдоль дороги на 100 километров. Но прокладка линии оказалась столь опасной, а смертность настолько высокой, что со стройки начался массовый исход, в результате которого властям пришлось набирать взрослых мужчин на противоположном краю Среднего Конга, а с 1925 года организовать даже более дальние рейды вплоть до Камеруна и Чада. Свидетельство об этой фабрике расхода человеческих жизней клынули бурным потоком, в том числе в прославленном труде Андре Жида «Путешествие в Конго», вышедшем в 1927 году и сборники очерков «Земля обенового дерева», который Альбер Лондер опубликовал в 1929 году. После этого международная общественность, в первую очередь новая международная организация труда МОД, созданная в 1919 году одновременно с Содружеством нации, значительно усилила давление на Францию. Ее устав начинается такой преамбулой. Принимая во внимание, что всеобщий и прочный мир может быть установлен только на основе социальной справедливости, Принимая во внимание, что существуют условия труда, влекущие за собой несправедливость, нужду и лишение для большого числа людей, что порождает такое недовольство, что подвергаются опасности мир и согласие во всем мире, принимая во внимание срочную необходимость улучшения этих условий, принимая также во внимание, что непредоставление какой-либо страной работникам человеческих условий труда является препятствием для других народов, желающих улучшить положение работников в своих странах. Далее следует набор рекомендаций касательно продолжительности труда и его опасности, установления заработной платы, а также прав наемных работников и их представителей. Вместе с тем МОД обладала целым рядом недостатков. В первую очередь, отсутствием должных средств и возможностей применения санкций в отношении тех, кто эти ее рекомендации не соблюдал. В 1920-х годах эта организация не раз требовала, чтобы Франция отказалась от применения неоплачиваемого труда и насильственного перемещения рабочей силы, считая ее одной из форм принудительного труда. Но правительство страны эти обвинения отвергало, выставляя на показ тот факт, что его стараниями возможность не отрабатывать оброк, а платить за него деньгами, теперь стала доступна всем аборигенам, а не только передовым этим словом французская колониальная администрация называла узкую прослойку местных жителей избравших для себя европейский образ жизни единственную которой до этого обладала подобной привилегией один из любимейших аргументов французских властей сводился к тому что многие случаи которые вменяли им вину в особенности строительства железной дороги конго океан обусловливались не режимом налогообложения а набором на военную службу. Один из тех случаев, когда МОД допускала неоплачиваемый труд, при том, однако, условии, что военных не используют для решения гражданских задач, в чем в той ситуации Франция, собственно, и подозревалась. В 1930 году правительство страны, возмущенное подобным нарушением национального суверенитета, отказалось ратифицировать Конвенцию МОД. Таким образом, положить конец практике неоплачиваемого труда через всеобщий оброк или воинский набор во французских колониях, например, на плантациях по выращиванию какао в кот удалось только после Второй мировой войны. Декрет 1912 года был отменен лишь в 1946 году, в первую очередь под давлением Феликса уфоя Буаньи, будущего ивуарийского президента в тот самый момент, когда Франция неожиданно согласилась на любые уступки, лишь бы избежать демонтажа своей колониальной империи. Франция. Неизвестная колониальная республика. Одна из самых лицемерных и лживых форм дискриминации в колониальном контексте, как, впрочем, и при других режимах с высоким уровнем неравенства, Касается доступа к образованию. На юге США запрет чернокожим детям посещать одни с белыми школы входил в перечень основополагающих мер, определяющих законный режим расовой дискриминации, действовавший до 1964-1965 годов. После этого дискриминация утратила свой законный характер, но последствия этого глубинного неравенства по расовому и территориальному признаку, которые никуда не делось, в американском обществе можно заметить и по сей день. В Европе, особенно во Франции, существует мнение о том, что трудное наследие правового режима расовой дискриминации представляет собой специфику исключительно США ни в коем случае не распространяя его на европейский континент. Во Франции при этом обычно принято говорить о республиканском наследии и соответствующих ценностях, будто сам факт окончательной смены монархических и имперских режимов республикой в 1870 году был гарантией равенства прав в целом и равенства по расовому признаку в частности. В действительности, Третья французская республика безо всяких угрызений совести многими десятилетиями взимала с Гаити дань, заставив аж до 1950 года выплачивать долг, навязанный монархистским государством в 1825 году. А в 1912 году без малейших колебаний учредила в своих африканских колониях Режим принудительного труда за счет обложения аборигенов обязательными выплатами, просуществовавший до 1946 года. В Алжире, впрочем, как и на остальной территории всей колониальной империи, республиканское государство вело режим, явно основанный на глубинной дискриминации по расовому этническому и религиозному признакам, действовавших вплоть до 1962 года. В частности, до самого последнего дня колониальной империи, независимо от названия, под которым она существовала, алжирские мусульмане, как и другие представители местного населения, никогда не обладали с колонистами равными правами, ни политическими, ни социальными, ни экономическими. Да, в период с 1946 по 1962 год у колонизированных народов действительно были свои депутаты в Национальной Ассамблее, но их количество никоим образом не соответствовало демографическому весу. В особенности это касалось системы школьного образования, основанной на самой глубокой сегрегации, в том смысле, что учебные заведения для детей-колонистов и для детей местных жителей чаще всего разделяла непреодолимая стена, в основе которой лежали принципы, хотя и не соответствовавшие строго условиям на юге Соединенных Штатов, но ничуть не меньше их, порождавшие неравенство. Если США были рабовладельческой республикой, то Франция в течение долгого времени – выступала в роли республики колониальной или, если угодно, республики во главе колониальной империи. Вплоть до 1960-х годов территории, контролируемые обоими государствами, базировались на фундаменте расовой дискриминации. Поэтому, если мы хотим покончить с этим трудным наследием, для начала нам лучше признать его и дать ему оценку. Ряд исследований, проведенных совсем недавно, как раз позволил лучше разобраться в структуре колониальных бюджетов в период французской колонизации и понять порождаемое ими неравенство. В 1925 году школы и лицеи для европейцев и Марокко, составлявших 4% населения, получили 79% всех средств, выделенных на образование в стране уровень охвата начальным школьным образованием в тот период в Северной Африке и Индокитае был менее 5%, а в Западной Африке не дотягивал даже до 2%. К концу колониального периода подобное неравенство в расходах, по-видимому, практически сохранилось, что не может не удивлять. К примеру, Из бюджетных архивов Алжира следует, что если в 1925 году на школы для колонистов приходилось 78% от общих расходов на образование, то в 1955 году этот показатель достиг 82%, при том, что борьба за независимость там уже шла полным ходом. В механизмах функционирования колониальной системы было заложено столь глубокое неравенство, что как-то реформировать их в значительной степени попросту не представлялось возможным. Уточним, что сама фискальная система, использовавшаяся для финансирования этих расходов, была регрессивной, тоже характеризовалась огромным неравенством и в основном опиралась на аборигенов, налоги на потребление, косвенные выплаты, сборы и так далее. Обобщая, можно сказать, что колонизированные народы несли тяжкое налоговое бремя, в первую очередь финансируя расходы тех, кто явился к ним домой с целью установить свое политическое и военное доминирование. Образовательная система в метрополии в начале XX века, конечно, тоже следовала строгой иерархии, и в силу этого была чрезвычайно далека от справедливости, каковой во многом остается и по сей день. Но это не идет ни в какое сравнение с неравенством в сфере просвещения в контексте колоний. Смотрите график 14 из приложения к аудиокниге. И это очень важно понимать. В 1910 году в школьной системе Франции наблюдались огромные различия. Низшие классы, представленные простолюдинами, в основном могли получить самые большие свидетельства о начальном образовании. Если объединить имеющиеся в нашем распоряжении данные о бюджетных тратах, получится, что на долю самых привилегированных детей, составлявших 10% от общего числа в стране, приходилось около 38% от общих расходов на просвещение, включая обучение в лицеях и, реже, в высших учебных заведениях, в то время как 50% наименее привилегированных получали только 26%. Подобный уровень неравенства иначе как очень высоким не назовешь, особенно если учесть, что вторая группа количественно в пять раз больше первой. Иными словами, траты на обучение 10% самых привилегированных детей 8 раз превышали расходы на обучение 50% наименее привилегированных. В период с 1910 по 2020 год неравенство в расходах на образование во Франции значительно сократилось, хотя в рамках существующих механизмов просвещения На обучение 10% самых привилегированных детей из государственной казны все равно тратится почти в три раза больше, чем на обучение 50% менее привилегированных, что довольно удивительно для системы, которая, по утверждению многих, привела к сокращению общественного воспроизводства. К этому вопросу мы еще вернемся. Пока же лишь заметим, что неравенство в образовательной сфере в колониальных странах, таких как французский Алжир, было неизмеримо выше. Соотношение расходов на обучение детей-колонистов и детей-колонизированных местных жителей составляло 40 к 1. Вопрос о репарациях. Переосмысление правосудия в транснациональном масштабе. Подведем итог. Существующее на сегодняшний день распределение богатств как между государствами, так и внутри каждой страны, несет на себе глубокую печать рабовладельческого и колониального наследия. Чтобы лучше понять истоки и неправедный характер нынешней экономической системы, мы в обязательном порядке должны изучить наше прошлое. Хотя для поиска конкретных решений и средств только этого еще недостаточно. Данный вопрос весьма сложен и требует всестороннего обсуждения. В одних случаях речь может идти о прямых компенсациях, как в истории с выплатой французского долга Гаити, что лично мне представляется неизбежным в других — об аграрной реформе с предоставлением на ряде территорий более широкого доступа к землям или возмещения пострадавшим ущерба, как, например, США. Отказ вести о репарациях любые дебаты, в то время как в других случаях изъятие имущества и нанесение вреда, тоже имевших место довольно давно, компенсации выплачиваются и по сей день, значительно усложняет процесс выработки всеобщих правовых норм, приемлемых для подавляющей части общества. Пришло время понять, что логика справедливости в целом и логика восстановления справедливости взаимно дополняют друг друга и должны всегда идти рука об руку. Вместе с тем совершенно очевидно, что одними только репарациями всех проблем не решить. Для устранения ущерба, нанесенного расизмом и колониализмом, в первую очередь надо на систематической основе изменить экономическую систему, сократив неравенство и независимо от происхождения человека, максимально обеспечив ему доступ к образованию, собственности и рабочим местам. Для этого требуется политика борьбы с дискриминацией, амбициозная, связанная, контролируемая, но не предусматривающие однозначных четких границ идентичности, всегда многосторонние, включающие в себя самые разные измерения и грани. Мы еще увидим, в какой степени на базе доступного опыта можно отыскать баланс между социальными критериями и критериями, так или иначе связанными с происхождением. В силу примерно тех же причин нам, помимо прочего, Надо непременно преодолеть сопротивление перераспределению богатств на национальном и мировом уровнях. В частности, каждая страна и каждый гражданин планеты должны обладать правом на определенную часть платежей, взимаемых с миллиардеров и транснациональных корпораций. Во-первых, потому что каждый человек должен хотя бы в минимальной степени обладать правом на равный доступ к медицине, здравоохранению и личностному росту, а во-вторых, потому что богатые страны без бедных государств никогда не добились бы процветания. Обогащение Запада, впрочем, как и Японии с Китаем, как раньше, так и сейчас, опирается на международное разделение труда, на безудержную эксплуатацию природных и человеческих ресурсов планеты. Поскольку накопление любых богатств на ней было неразрывно связано с мировой экономической системой, Именно в этом масштабе мы должны ставить вопросы справедливости и стремления к равенству. И прежде чем двигаться дальше по совокупности этих направлений, в первую очередь нам надо разобраться, какие изменения с XVIII века неравенства на основе статуса и принадлежности к тому или иному классу претерпевало на мировом уровне и, в первую очередь, в странах Запада.